Глава 11. Ещё долго после ухода Фландерса Уикерс сидел в своём кресле и курил, рассматривая кусочек неба между оградой и крышей террасы. Он видел бесконечные блестки звёзд и думал, как трудно, да и вообще возможно ли оценить расстояние между ними и время, необходимое, чтобы его преодолеть. Фландерс был старым человеком, и его потёртый пиджак, деревянная трость и изысканная манера речи наводили на мысль о былых временах. Мог ли он знать и знал ли о том, что накоплено на далёких звёздах? Подобные разговоры мог вести любой мечтатель. Что он ещё сказал? Что-то о вмешательстве Но все его рассуждения носят отвлечённый характер. Фландерс ищет в них убежища от действительности. Туманные рассуждения помогают ему забыть об унылом существовании. Вот и я, подумал Уикерс, тоже начал фантазировать. Что я знаю о жизни этого эксцентричного старика? Он встал с кресла и вошёл в гостиную. Выдвинул стул Уселся перед рабочим столом, поглядел на пишущую машинку, стоявшую с ним и мукором. Останься он дома на целый день, к рукописи прибавилось бы ещё немного. Уикерс взял несколько страниц, хотел было их перечитать, но почувствовал, что потерял к ним интерес и вдруг испугался. Неужто ушло вдохновение, заставлявшее его писать каждый день? Он не мог противиться внутренней потребности освободить свой мозг от накопившихся мыслей и тем самым вновь обрести ясность мышления. Он воспринимал необходимость писать как неизбежное покаяние, после которого снова можно спокойно жить. Он отказался писать книгу для Крофорда, сказав, что она не интересует его. И это было правдой, ибо он мечтал вернуться домой и своей рукописи, оставшейся на столе. Но рукопись была не единственной причиной отказа. На него подействовало и еще что-то. «Предчувствие», — сказал он, — и та подняла его на смех. А у него на самом деле было предчувствие. Более того, ощущение опасности, страха, словно рядом стоял его двойник и и умолял как можно быстрее уйти оттуда. Рассуждая логически, он не должен был ощущать страха. У него не было никаких причин отказываться от предложения Крофорда. Деньги очень пригодились бы, и Энн получила бы хорошие комиссионные. Отказ противоречил здравому смыслу. И всё же он отказался без малейшего колебания. Он положил страницы поверх стопки встал и задвинул стул. Шорох скользящего по ковру стула словно послужил сигналом. В тёмном углу послышался топот, кто-то перебежал в другой угол. И всё стихло, только через открытую дверь доносилось шуршание виноградной лозы, которая, качаясь, задевала за накомарник, натянутый вокруг террасы. Затем лоза перестала качаться. И в доме стало совсем тихо. Сверхъестественно тихо. Словно весь дом замер, ожидая, что произойдёт дальше. Уикерс медленно повернулся и окинул взглядом комнату. Он поворачивался очень осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума и в то же время не показаться кому-то смешным. Мышей быть не могло. Джо гарантировал. Кто же тогда мог бегать из угла в угол? Ничто не нарушало тишины, даже не тишины, а какого-то мёртвого оцепенения. Казалось, кто-то, сдерживая дыхание, затаился во тьме, двигая только глазами. Ему чудилось, стоит повернуть голову, как хруст шейных позвонков навлечёт на него опасность. Викерс осматривал комнату, внимательно вглядываясь в тёмные углы, куда не доставал свет лампы. Он осторожно завёл руки за спину, чтобы ухватиться за край стола, опереться на что-нибудь твёрдое. Пальцы его правой руки наткнулись на металлический предмет, и он угадал в нём пресс-папье, которое снял с рукописи, когда сидел за столом. Он схватил его и зажал в руке. Теперь он был вооружён. Кто-то притаился в углу возле жёлтого кресла, и хотя это существо не имело глаз, Уикерс чувствовал, что за ним наблюдают. Существо ещё не знало или не хотело знать, что его заметили, но такое положение не могло длиться долго. "Вот тебе", крикнул Уикерс и силой метнул пресс-папье в угол. И тут же Послышался звон катящихся по полу металлических деталей.